После Дня Труда игрушечный городок закрывался по воскресеньям в три часа дня. Но этим вечером, без четверти 6, три великана сидели на скамеечках ближе к дальнему концу миниатюрный экран Муравеню, превращая в карликов аптеку и театр музыкальная шкатулка. В разгар туристического сезона можно было заглянуть в окошко и посмотреть мини-кино на мини-экране. Джон Долтон пришел на эту встречу в бейсболке «Ред Сокс», которую сразу же напялил на голову копии памятника Хелен Ривингтон, установленной перед копией городского Дома правосудия. «Уверен, она за них болела», — заявил он. «Здесь все поддерживают эту команду, и никто не болеет за Янкис, кроме отщепенцев вроде меня». «Чем могу тебе помочь, Дэн?» Мне пришлось пропустить семейный ужин. Моя жена терпеливая женщина, но всему есть предел. «А что она скажет, если узнает, что тебе придется поехать со мной на несколько дней в Айову?» — спросил Дэн. «Полностью за мой счет, разумеется. Мне нужно сделать двенадцатый шаг. Навестить дядю, который сводит себя в могилу выпивкой и кокаином. Вся семья умоляет меня вмешаться, но я не справлюсь в одиночку». У членов анонимных алкоголиков не было законов, однако существовало множество традиций, некоторые блюлись строже любой юридической нормы. И одно из железных правил гласило, что ты не мог один выезжать на двенадцатый шаг к активному алкоголику, если только данный индивидуум уже не был надежно заперт в стенах больницы, диспансера или психушки. Отправившись к нему сам по себе, ты рисковал вступить с ним в алкогольное состязание. Пристрастие к спиртному, по словам Кейси Кингсли, уходило тяжело, но возвращалось легко и быстро. Дэн посмотрел на Билли Фримана и улыбнулся. «Вижу, хочешь что-то сказать. Валяй, выкладывай». «Меня удивляет эта история с дядей, которого у тебя нет». Не уверен, что хоть кто-то из членов твоей семьи до сих пор жив. И это все? Ты, значит, просто не уверен? Как сказать? По крайней мере, ты никогда ни о ком не рассказывал. Очень многие имеют семьи, о которых никому не докладывают, но ты ведь совершенно точно знаешь, что у меня никого нет. Правда, Билли? Билли промолчал, но явно занервничал. «Я не могу поехать с тобой в Йоу, Дэнни», — сказал Джон. «У меня расписан каждый день, включая выходные». Но внимание Дэна все еще было сосредоточено на Билли. Он полез в карман и достал что-то, зажав в кулаке. «Что у меня здесь?» Билли занервничал еще больше. Он посмотрел на Джона, понял, что тот ему не поможет, и снова повернулся к Дэну. «Джону известно обо мне все», — сказал Дэн. «Я однажды помог ему самому, и он в курсе, как я выручил еще нескольких парней из программы. Так что расслабься, Билли, здесь все свои». Билли задумался, а потом сказал. «Похоже на монету, но скорее это медаль из АА, одна из тех, которые ты получаешь за каждый год трезвости». «За какой год?» билли колебался пристально глядя на сжатый кулак дэна давай я тебе помогу предложил джон он не пьет с весны 2001 и если и носит с собой медаль то последнюю за двенадцатый год логично но неправильно билли сосредоточился всерьез и две глубокие вертикальные морщины прорезали его лоб Мне кажется, это за... седьмой. Дэн разжал кулак. На медали красовалось большое число шесть. «Вот невезуха!» — воскликнул Билл. «А ведь обычно я угадываю». «Ты и так попал почти в яблочко», — сказал Дэн. «И это не гадание, а сияние». Билли достал сигареты но, посмотрев на сидевшего рядом доктора, снова убрал пачку в карман. «Как скажешь, пусть будет сияние». «Позволь мне рассказать то немногое, что я знаю о тебе, Билли. Когда был маленьким мальчиком, ты действительно отличался необычайной догадливостью. Знал, когда у мамы будет хорошее настроение, и ты сможешь стрельнуть пару баксов на карманные расходы». А еще предчувствовал дурное настроение отца, чтобы не попадаться ему под горячую руку. «Да, я точно знал, когда не стоило ныть за столом из-за остатков жаркого на тарелке», — кивнул Билли. «Ты играл в азартные игры?» «На бегах в Салеме, зарабатывал неплохие деньги. А потом лет в двадцать пять ни с того ни с сего потерял чутье. И наступили тяжкие времена». Однажды мне пришлось выпрашивать отсрочку по квартплате, и это тут же исцелило меня от всякого азарта. Да, с годами талант постепенно тускнеет, но в тебе он все еще жив. Тебе его гораздо больше, — сказал Билли уже без всяких колебаний. Вы ведь это серьезно? — спросил Джон, скорее констатируя факт. У тебя на будущей неделе есть только одна пациентка, которую ты действительно обязан осмотреть и не можешь перепоручить никому другому, сказал Дэн. Эта маленькая девочка по имени кажется Фелисити. Фредерика, поправил Джон, Фредерика Биммель в больнице Мэри Маквелли. Я должен встретиться с ее родителями и онкологом в субботу утром. «Да, в субботу», — он с изумлением посмотрел на Дэна. «Господи Иисусе, как тебе...» «Я и представления не имел, что такое бывает!» «Мы вернемся с тобой из Айовы в четверг, самое позднее, в пятницу». «Если только нас не арестуют, тогда, возможно, нам придется задержаться там надолго». Дэн поднял взгляд, чтобы понять, уловил ли Билли эту не слишком оптимистичную мысль. Похоже, что нет. Зачем все это? Ради другой твоей пациентки, Абрыстоун. Стоун. Она похожа на нас с Билли. И, полагаю тебе, Джон, уже известно об этом. Только она намного сильнее нас. У меня эта способность развита значительно больше, чем у Билли но в сравнении с ней я выгляжу простой ярмарочной гадалкой. О, Боже, эти ложки! Дэну потребовалась лишь секунда, чтобы вспомнить. Да, она подвесила их к потолку. Глаза Джона снова округлились от удивления. — Ты и это прочитал у меня в голове? — Увы, но здесь все гораздо проще. Она сама мне рассказала. Как? Когда? К этому мы еще вернемся. Но сначала давай попробуем провести сеанс настоящего чтения мыслей. Дэн взял Джона за руку. Это помогло. Физический контакт почти всегда облегчал задачу. Ее родители пришли к тебе, когда она была еще младенцем. Или, быть может, это была ее тетя или прабабушка. Она беспокоила их еще до того, как украсила ложками потолок кухни, потому что в их доме происходили различные странные вещи, что-то связанное с пианино. «Билли, помоги мне». Билли взял Джона и Дэна за руки, образовав замкнутую цепь. Небольшой сеанс телепатии в игрушечном городке. «Музыка Битлз», — сказал Билли. «Но на пианино, а не на гитаре». Для них это было... Не знаю, как правильно выразиться. Короче, какое-то время они думали, что сами того. С ума сходят. Джон до сих пор смотрел на них с изумлением и некоторым недоверием. «Послушай», — сказал Дэн, — «Абра разрешает все нам рассказать. Более того, настаивает на этом. Можешь нам довериться» но Джону Долтону понадобилось не меньше минуты, чтобы решиться. А потом он рассказал им обо всем за одним исключением. История с Симпсонами на всех каналах казалась ему слишком глупой. Закончив, Джон сам задал Дену очевидный вопрос. «Откуда тот знает Абрустоун?» Тогда Дэн достал из кармана небольшой потрепанный блокнот. На обложке были изображены бьющиеся о скалы океанские волны, и написан девиз «Великое свершение требует великих подвигов». «Что-то знакомое», — сказал Джон. «Помню, ты таскал это с собой на все встречи, верно?» «Да». «Тебе ведь знакомо имя Кейси Кея, моего куратора?» Джон закатил глаза. «Еще бы мне его не знать, если каждый раз, открывая встрече рот, ты начинаешь фразу словами «Мой куратор Кейси Кей всегда говорит...» «Никто не любит зазнаек, Джон». «Почему же? Моя жена, например. Она как раз любит законченного нахала и зазнайку». Дэн только вздохнул. «Лучше просмотри блокнот». Джон пролистал его. Здесь записи о наших встречах, начиная с 2001 года. Кейси велел мне посетить все девяносто первых встреч и делать заметки. Взгляни на восьмую. Джон нашел нужную страницу. Методистская церковь Фрейзера. На те встречи сам он ходил редко, но, конечно же, знал о них. Под записью крупными печатными буквами было выведено. «Абра!» Джон поднял на Дэна взгляд, в котором не сквозило прежнего недоверия. «Она связалась с тобой, когда ей было всего два месяца от роду?» «А ты просмотри блокнот дальше», — предложил Дэн, «и поймешь, что я никак не мог задним числом вписать ее имя, чтобы произвести на тебя впечатление. Если только не сфабриковал весь блокнот». Но многие люди из программы подтвердят, что он всегда был при мне в те времена. «Включая меня самого», — признал Джон. «Вот именно, включая тебя самого. В те дни меня часто можно было видеть с блокнотом в одной руке и чашкой кофе в другой. Это были два моих спасательных круга. Я тогда не знал, кто она такая, и не слишком интересовался. Думал, это случайный контакт как младенец из колыбельки, который может протянуть руку и погладить тебя по носу. Позже, года через два или три, она написала на доске в моей комнате одно слово «Привет» и в дальнейшем поддерживала время от времени связь со мной. Просто так, без особых причин. Я даже не уверен, осознавала ли она сама, зачем это делает. Но я был ее знакомым. И когда ей понадобилась помощь, она поняла, что может обратиться только ко мне. «Какого рода помощь ей нужна? Она попала в беду?» Джон повернулся к Билли. «И ты что-нибудь знаешь об этом?» Билли помотал головой. «Я вообще о ней не слышал». «Мне в Веннистоне-то приходится бывать очень редко». «А кто тебе сказал, что она из Энистона?» Билли ткнул большим пальцем в Дэна. «Он. Разве нет?» Джон снова обратился к Дэну. «Хорошо. Допустим, вы меня убедили. Тогда рассказывайте все как есть». Дэн поведал ему о кошмарном сне Абры и мальчике-бейсболисте, о людях, направлявших на него лучи фонариков, о женщине с ножом, слизывавшей кровь со своих ладоней, и о том, как много позже Абра увидела фотографию мальчика в шопере. И как же ей это удалось? Или убитый мальчик тоже, как ты выражаешься, сиял? Почти уверен, что первоначальный контакт возник именно благодаря сиянию. Он направил сигнал во внешний мир, когда эти люди начали пытать его, а Абра не сомневается, что именно это они и делали. И так возникла связь между ними. А каким образом она сохранилась после того, как этот паренек, этот Брэд Тревор был убит? Предполагаю, последующий контакт осуществлялся через одну из вещей Тревора, через бейсбольную перчатку а она смогла связать Абру с убийцами, потому что один из них в какой-то момент примерил перчатку. Абра сама не знает, как это делает, и я тоже не в курсе, но не сомневаюсь в том, что девочка обладает огромной мощью. Как и ты. Дело вот в чем, — продолжал Дэн. Этих людей, если только они вообще люди, — Возглавляет женщина, которая убила мальчика. В тот день, когда Абра случайно увидела фото Брэда Тревора среди снимков других пропавших детей в местной газете, она смогла проникнуть к ней в голову. А женщина проникла в Абру. Несколько секунд они смотрели на мир глазами друг друга. Он поднял сжатые кулаки и покрутил ими. Мир перевернулся а потом все встало на свои места. Но Абра боится, что они могут прийти за ней, и я разделяю ее тревогу, потому что отныне она представляет для них нешуточную угрозу. «Но дело ведь не только в этом, верно?» — вмешался Билли. Дэн выжидающе посмотрел на него. «У тех, кто может сиять, есть нечто, правильно я говорю?» Нечто нужное тем людям. Но добыть это они могут только посредством убийства. Да, ты совершенно прав. «Эта женщина знает, где живет Абра?» — спросил Джон. «Абра так не думает, но надо помнить, что ей всего 13, она может ошибаться. А самой Абре известно местонахождение той женщины». «Ей известно только, что в момент того внезапного контакта, взаимопроникновения, женщина была в супермаркете «Сэмс». Это указывает на запад, но магазины «Сэмс» есть в девяти штатах». «Включая Айову?» Дэн отрицательно покачал головой. «Тогда я не понимаю, зачем нам нужно туда». «Там мы сможем разыскать перчатку», — сказал Дэн. «Абра считает, что если у нее будет эта перчатка, она сумеет отследить человека, который ненадолго надевал ее себе на руку. Она называет его с Скитальцем». Джон сидел, опустив голову в глубокой задумчивости. Дэн дал ему время на размышление. «Хорошо», — сказал Джон наконец. Это безумие, но я с вами. Мне известна история Абры, а теперь я многое узнал о вас, и отказаться просто трудно. Но если эта женщина не знает, где искать Абру, не умнее ли будет оставить все как есть? Так сказать, не будить спящую собаку. «Не думаю, что эта собака спит», — возразил Дэн. Эти пустые дьяволы, уроды, хотят заполучить Абру с той же целью, с которой им был нужен Тревор. Уверен, что здесь Билли абсолютно прав. Кроме того, теперь они считают ее опасной для себя, если использовать жаргон анонимных алкоголиков, в ее власти лишить их анонимности» а об их ресурсах мы можем только догадываться. Тебе бы понравилось, если бы один из твоих маленьких пациентов месяцами жил в постоянном страхе, что к нему в любой день может явиться такая паранормальная семейка Мэнсон и похитить его среди бела дня. Менсоны банда убийц во главе с Чарльзом Мэнсоном. Члены банды совершили ряд жестоких преступлений. Разумеется, нет. А эти мерзавцы живут за счет таких детей, как Абра. Таких детей, каким был я сам, то есть наделенных даром сияния. Он угрюмо посмотрел Джону Долтону прямо в глаза. Если это правда, их необходимо остановить. В разговор вновь вмешался Билли. Если я не еду с вами в Айову, Какая роль отводится мне? Я бы начал с того, ответил ему Ден, что в ближайшую неделю детально изучил город Эннистон. А если Кейси даст тебе небольшой отпуск, то будет лучше всего поселиться там, в одном из мотелей. Наконец, Роуз погрузилась в состояние медитации, к которому стремилась Труднее всего оказалось отрешиться от тревоги за дедушку Флика, но она справилась и с этими волнениями, забыв о них на время. Поднявшись над ними. И теперь она полностью сосредоточилась на себе самой, повторяя древние заклинания. «Саббата Ханти и Лот Сам Ханти и Каханна Резоне Ханти» снова и снова едва шевелившимися губами. Отправляться на поиски зловредной девчонки было еще слишком рано, но теперь, когда осталась в одиночестве, а мир воцарился и вовне, и внутри ее, она могла никуда не спешить. Медитация сама по себе являлась величайшим благом. Роуз предавалась ей с наслаждением, собирая внутри себя необходимые силы и концентрируя внимание, но делая это медленно и тщательно. «Саббата ханти», «Лот сам ханти», «Каханна резоне ханти». Эти слова были древними уже в те времена, когда члены истинного узла кочевали по Европе на повозках, торгуя брикетами торфа и безделушками. Вероятно, были древними еще в эпоху расцвета Вавилона. Девочка обладала немалой силой, но истинные были всемогущими, и Роуз не предвидела особых проблем. Девочка будет спать, Роуз легко и незаметно войдет в нее, соберет нужную информацию и заронит мысли, подобные маленьким бомбочкам. Она запустит ей в мозг не одного червяка, а целое копошащееся сонмище — Каких-то из них девчонка обнаружит и обезвредит, но не всех. Тем вечером, закончив домашнюю работу, Абра почти 45 минут проговорила с мамой по телефону. Разговор проходил на двух уровнях. На поверхности они вроде бы обсудили, как прошел день Абры и предстоящую школьную неделю, И костюм Абры к танцам в честь Хэллоуина, они рассуждали о планах перевести Момо на север и поселить в хосписе Фрейзера, который Абра по-прежнему называла Кот спас. Люси поделилась с дочкой последней информацией о состоянии Момо, назвав его достаточно хорошим, если учесть все обстоятельства. На другом уровне Абра прислушивалась к гладавшему Люси беспокойству, что она все-таки подвела свою бабушку, и к правде о самочувствии Момо, о ее страхах, смятении, постоянных болях. Абра пыталась послать маме утешающие мысли. «Все не так уж плохо, мамочка, и мы очень любим тебя, и ты сделала все, что могла». Ей хотелось верить, что хотя бы часть этих посланий нашла путь в сознании Люси, но она сомневалась в этом. При всех своих многочисленных талантах, причем некоторые казались чудесными и пугающими одновременно, она никогда не умела влиять на общий эмоциональный настрой других людей. Мог ли Дэн сделать это? Ей казалось, что да. У нее сложилось впечатление, что именно эту грань своего сияния он использовал, когда помогал людям в кот спасе. Если так, то он, вероятно, поможет и Момо, когда она окажется там. Было бы здорово. Она спустилась вниз в розовой фланелевой пижаме, которую Момо подарила ей на прошлое Рождество. Отец смотрел матч Ред Сокс и потягивал пиво. Она смачно поцеловала его в нос. Он всегда заявлял, что ему это не нравится, но Абра знала, что отец лукавит. И сообщила о намерении лечь спать пораньше. «Ля домашнее задание экомпли, компли, мадемуазель?» «Да, папочка. Только по-французски домашняя работа называется «Деву». «Постараюсь запомнить». «Как там твоя мама?» «Спрашиваю потому, что ты не дала мне и полутора минут поговорить с ней, прежде чем выхватила трубку». «Нормально». Абра понимала, что это правда, но слово «нормально» было весьма неопределенным. Она уже пошла по коридору, но потом обернулась и добавила. «Сказала, что Момо подобно хрупкому стеклянному узору». «Как и мы все». На самом деле Люси ничего подобного не говорила, а лишь подумала об этом. Дэйв приглушил звук телевизора. Что ж, вероятно, она права. Хотя некоторые из нас сделаны из удивительно прочного стекла. Помни, что твоя прабабушка прожила счастливо и в добром здравии очень долгий век. А теперь подойди ко мне, баду и обними покрепче. Не знаю, как тебе, а мне это сейчас очень нужно. Через двадцать минут она уже лежала в постели при свете ночника в виде винипуха, который служил ей верой и правдой с раннего детства. Она поискала Дэна и обнаружила его в комнате отдыха, где собирали головоломки, читали журналы и играли в настольный теннис, а на стене висел большой телевизор. Он играл в карты с парой постояльцев Кот Спаса. «Ты поговорил с доктором Джоном?» «Да, и мы отправляемся в Айову послезавтра». Эту мысль сопровождало изображение старого биплана. Внутри сидели двое мужчин в допотопных шлемах, шарфах и защитных очках. Абра невольно улыбнулась. «Если мы привезем тебе...» Изображение перчатки Питчера. Не совсем такое, как у Брэда, но Абра поняла, что хотел сказать Ден. «Ты не струсишь?» «Нет». Она не имела права струсить. «Конечно, держать в руках перчатку мертвеца будет страшновато, Но ей придется сделать это. В комнате отдыха Ривингтона Первого мистер Бреддок смотрел на Дэна с монументально раздраженным, но озадаченным выражением, какое бывает на лицах только самых глубоких стариков. «Ты собираешься делать ход, Дэнни? Или так и будешь сидеть, пока не растают все ледники?» — Спокойной ночи, Абра. — Спокойной ночи, Дэн. И пожелай от меня доброй ночи, Тони. — Дэнни! Мистер Брэддок постучал костлявым пальцем по столу. — Дэнни Торранс, проснитесь! — Ау, мистер Торранс. Не забудь установить сигнализацию. — В самом деле, Дэнни! Не выдержала Кора Уиллингем. Дэн вскинул на них взгляд. «А? Я сбросил карту. Или все еще мой ход?» Мистер Бреддок выразительно посмотрел на Кору. Та закатила глаза к потолку. «И мои дочери считают, что это я выжила из ума», — сказала она. Абра поставила будильник на своем айпаде. Завтра ей нужно было в школу, а кроме того, была ее очередь готовить завтрак, омлет с грибами, перцем и сыром. Но Дэн имел в виду другую сигнализацию. Поэтому она закрыла глаза и сосредоточилась на хмуре в брови. Ее рука выскользнула из-под одеяла и приняла стереть губы. Дело предстояло сложное, но, возможно, стоило таких усилий. Сигнализация — это хорошо, но если женщина в шляпе разыщет ее, еще лучше будет расставить для нее ловушки. Минут через пять морщинки на ее лбу разгладились, а рука оторвалась от рта. Абра повернулась на бок и натянула одеяло до подбородка. Засыпая, она представляла себя скачущей на белом коне в полных рыцарских доспехах. Мистер Пух наблюдал за ней со своего места на столике, которое было отведено ему, когда Абри исполнилось всего четыре года, и отбрасывал тусклый свет на ее левую щеку. Только она и копна волос виднелись из-под одеяла. Во сне... Абрам галопом по бескрайним полям под миллиардами звезд.